Тысячи семей, пострадавших от наводнения, тотчас же получили помощь. Дом военного губернатора был немедленно открыт и обращен в приют несчастным, лишившимся крова. Одного хлеба в первый же день было роздано на 3500 рублей. Каждый день сюда приходило до 500 человек и жило более 250 человек. Разоренным наводнением также щедро выдавались и денежные пособия. По поводу щедрой выдачи денег рассказывает следующий забавный случай. «Одна дама является графом Милорадовичу вся в слезах». «Верно, вы не получили вспоможение?» спрашивает ее военный губернатор. «Нет, на нас Бог прогневался», отвечает рыдающая дама. «У всех вода была, а у нас ее не было. Все получили вознаграждение, а мы не имели этого счастья». Мартынов в своих письмах говорит, «Чрезвычайно замечательно то обстоятельство, что нашлись люди, которые наперед предчувствовали общее бедствие». Одни с помощью инстинкта, другие с помощью примет, третьи при помощи наук. Аптекарь Имсен за два дня до наводнения перебрался из нижнего этажа в верхний. Приятель спрашивал, зачем он это делает, и стал над ним подшучивать. «Я буду смеяться, когда вы будете плакать», — услышали от него в ответ. Тогдашний физик и механик Распини за несколько дней до наводнения увидел, что барометр его упал так низко, как никогда. Это обстоятельство его так встревожило, что он чуть не помешался в уме. Одна дама передавала Мартынову, что в августе 1824 года, гуляя на Петровском острове, она заметила, что муравьи необыкновенно высоко сделали свои запасные магазины, именно на верхней перекладине ворот. «Что это значит?» – спросила она, прогулившегося с ней старого начальника Брандвахты Лебедева. «Это весьма дурно, не отвечал старик. «В тот год, когда быть наводнению...» Муравьи всегда делают гнезда свои на местах возвышенных. В нынешнем году быть большой воде. Советую вам поселиться как можно выше. В одном доме кошка, окатившаяся за несколько дней до наводнения, перенесла своих котят накануне наводнения на ту ступеньку лестницы, до которой вода не возвысилась. Привозим главные отметки высоты воды. На Елагином острове от 7 до 10 футов. На Каменном острове от 6 до 9 футов. На Крестовском от 3 до 8 футов. На аптекарском 6,76 футов. На Петербургской стороне у лазарета гренадерского полка 7 футов. У встречи большого проспекта и Каменноостровского 7,6 фута. У второго кадетского корпуса 5,3 футов. На Васильевском острове у больницы Марии Магдалины 7 футов. В Галерной 10,8 футов. У биржи В сквере 6,5 футов, у Академии художеств 5,4 футов. На левой стороне Невы у Адмиралтейства 5 футов, на Невском против Казанского собора 4,1. У Большого театра 5 футов, на набережной Фонтанке при училище правоведения на 5 футов. У Чернышева моста на 6 футов, на Садовой улице и Синой площади 5,3 футов. У станции Царскосельской железной дороги 5,4 футов. в конце обводного канала и Истлянской улицы 6,3 футов. По плану Петербурга, хранящемуся в правлении первого округа, с отметками высоты поднявшейся воды и очертанием, где была граница наводнения, черта последнего, начиная с северо-востока, проходила следующим образом. На Выборгской стороне, вдоль Большого Самсоневского проспекта, еще переходя несколько через него, потом, огибая медико-хирургическую академию по Ломанному переулку и Нижегородской улице, Черта проходит по нынешней Самарской улице, приближаясь к Неве. Потом продолжается вдоль Симбирской улицы и несколько выше нового арсенала сливается с берегом Невы. К северу черта пересекала Сердобольскую улицу наполовине, так что на Лоском шоссе спасался от воды скот. На левой стороне Невы черта наводнения отделялась от Невы,